Глава пятнадцатая. Дверь не поддавалась. Водитель никак не реагировал на мои крики и ругательства. Хорошо было лишь то, что Алечка, укачанная тряской, наоборот успокоилась. Вопросы в голове перекрывали один другой, толпились, не давая сосредоточиться на чём-то одном. В кузове было пусто, только кушетки по обеим сторонам, да какие-то провода и ремни, приделанные к стенам. «Меня что, похитили? Для чего? Что со мной будет?» Окошки скорой были сильно затонированы, но, прильнув к ним, поняла, что мы свернули к выезду на трассу. Я пыталась кричать, звать на помощь, барабанить по стёклам, но пока мы ехали по городу, этого никто не замечал, а уж когда вдруг начали простираться поля, засеянные кормовой кукурузой, надеяться на спасение стало бессмысленно. Минут десять по широкой дороге и снова поворот. Скорость упала. Но не из-за того, что куда-то приехали, а из-за выбоины колдобин. Я с трудом удерживала дочку, чтобы при этом не свалиться еще и самой. Смотрела в окно, пытаясь запомнить название деревень. Если похитители не скрывают своего местонахождения, то живой отпускать меня явно не собираются. Внутри все похолодело от мысли о том, чем все это может закончиться. В конце концов мы выехали к небольшому озеру. По гравийной дороге обогнули его и остановились у огромного. Нет, назвать это особняком было бы неправильно. Дом финика рядом с этим дворцом выглядел просто жалкой дачкой. Некоторое время машина скорой не двигалась с места, а затем медленно вкатилась на территорию. Я видела, как водитель вышел из машины, а затем раздался щелчок, и мне открыли дверь. «Выходите». Я не двигалась, не торопясь исполнять требования. «Выходите, вас никто не обидит». «Уйди, Максим», — раздался знакомый голос. «Кристина Олеговна, какой сюрприз». В проем двери наклонился уже знакомый мне человек. Или не человек. Очки, козлиная оборотка, тот самый, что караулил меня у дома Финника. «Извините за такой способ доставки, но мне очень хотелось с вами пообщаться. А вас так хорошо спрятали, что пришлось весь город на уши поставить. Вам ведь не причинили вреда. В машину вы сели добровольно, так что...» Он развел руками, словно извинялся. «Обещаю, никто вас и впредь не тронет». «Вы ведь не против побеседовать? Слово чести. После нашего разговора вы будете абсолютно свободны». «Кто вы такой?» – тихо спросила я, пытаясь быть сильной хотя бы ради дочери, уснувшей у меня на руках за время поездки. «Да и нельзя показывать себя жертвой перед похитителями. Они чувствуют силу и станут давить еще больше». «А я до сих пор не представился. Юрий. Юрий Андреевич Финик, если полностью. Финик?» У меня буквально глаза вылезли из орбит. Они что, родственники? Кажется, вы уже знакомы с моим младшим братом, ухмыльнулся мужчина. Итак, что насчёт небольшого разговора по душам? Мне кажется, нам есть что обсудить. Приятно познакомиться. Чуть поколебавшись, я всё же вышла из машины. Значит, вы и есть мозголом? Первая мысль, что мне пришла в этот момент в голову, была до смешного абсурдной. Лгал, хвостатая сволочь. а ведь заливал, что у него с роднёй прекрасные отношения. Впрочем, глупо сейчас переживать за внутрисемейное отношение фиников. А я ещё волновалась из-за проблем со свекровью и матерью. Да его родной братец убить пытался. Мужчина подхватил мою руку, я обмерла, опасаясь его дальнейших действий, но в итоге он просто манерно наклонился, целуя тыльную часть ладони. Старая кличка. Спасибо, что приехали. У меня был выбор. Я постаралась, чтобы мой голос звучал спокойно, но сама понимала, что далека от этого. «Мы можем оба сделать вид, что... да». Подмигнул он, на мгновение действительно становясь чем-то похож на Андрея. Впрочем, кроме мимики сходства не было. Абсолютно. По крайней мере, я его не видела. Интересно, у чертей всегда так? Или это просто борода так меняет лицо? Я огляделась. Что сказать? Денег на ландшафтный дизайн Юри не пожалела Идеальный зеленый газон, причудливый ручеек, огибающие клумбы и горбатый мостик с резными перилами через него. До вершения всего лужайка была украшена подстриженными в форме животных кустами и скульптурами. Это напоминало то ли кадры из какого-то сказочного фильма про феи-волшебников, то ли навеивало мысли об английских аристократах. «Миленько тут у вас, стараясь хоть как-то бодриться, выдала я». «Фонтана еще не хватает и павлинов». «Фонтан за домом. А павлины зачем?» Не поняв, переспросил мужчина. «Для красоты», — нашлась я. «Не говорит же, что это был намек на то, что все это баснословное показное богатство выглядит как хвост у павлина. В смысле, да, безусловно, красиво и восхитительно, но в итоге перед тобой все та же курица. В данном случае черт». «Итак...» Кашлянула я, видя, что сам мозголом начинать беседу не торопится. «Аля скоро проснётся, ей сегодня не здоровится. Впрочем, раз это вы послали скорую, то уже знаете. Если уж вам так не терпелось со мной поговорить, то не тяните. Интересно всё-таки, как он всё это подстроил? Или просто вычислил, где я живу, потом поставил машину рядом, надеясь, что случай сам подвернётся? Скорую?» Юрий сделал удивлённое лицо, словно только что о ней услышал. а затем обернулся на машину, все еще стоящую в нескольких метрах, и картинно хлопнул себя по лбу. Да, точно. Дети — это так здорово. Особенно маленькие дети. Примерно до полугода. По крайней мере, если говорить с точки зрения нелюдей. К чему это вы клоните? Не обращайте внимания, я всегда говорю слишком много. Из-за этого потом приходится от стольких избавляться. Я оторопела, почувствовав, как коленки задрожали. Он это серьезно? «Это что, намёк на то, что от меня тоже избавится «О, как всё запущено!» Насмешливо протянул Юрий. «И как только с таким чувством юмора вы сошлись с моим братом? Шуток совершенно не понимаете». «Ну, у вас и шуточки». Пробормотала я, прижимая к себе малышку покрепче. «А ведь так и до припадков недалеко. Сначала похитили, потом говорят о том, как убрать свидетелей. Да, определённо такого чувства юмора у меня нет». «А мои подчинённые всегда говорят, что я шучу чертовски смешно», — ухмыльнулся он, а затем комично выпучил глаза и понизил голос до шёпота. «Предполагаете, врут?» «Возможно, они просто вас боятся», — пожала плечами я. «Хм, мне нравится эта мысль. Не желаете осмотреть дом? Хочу вам кое-что показать», — широко улыбнулся он. «У меня есть выбор. Мы можем оба сделать вид, что да». Снова подмигнул мне он и, подхватив меня под руку, потянул в сторону здания. «Хотите небольшую экскурсию?» «Вы дали мне слово, что отпустите меня после короткого разговора. Я, конечно, всегда знала, что чертям верить нельзя, но...» М -м «Да, вкус убраться так себе!» Разочарованно потянул Юрий. «Вы такая заноза!» Он вдруг полез рукой в карман. «Я подобралась!» В какой-то момент мне показалось, что сейчас он попросту достанет пистолет и пристрелит меня прямо здесь, на этом идеальном газоне. Но в руках у финика старшего, оказался всего лишь сотовый. «Не отвлекаю? Выходите во двор, у меня для вас сюрприз!» Положив трубку, мужчина мрачно оглядел меня, и от этого взгляда буквально свело внутренности. Ну вот, теперь шутки кончились. «Итак, хочешь? Давай на чистоту!» Из тона ушли все смешливые нотки. Голос стал жестким, в нем чувствовался металл и тихое, еле сдерживаемое бешенство. «Понятия не имею, что наплел мой братец, но он украл у меня одну важную вещь. Очень важную, очень дорогую, фактически бесценную. Она стоит больше, чем ты и твой ребенок вместе взятые. Так что вот тебе мое деловое предложение». «Оговори его отдать мне ее назад, и мы все снова заживем одной большой счастливой семьей. И я даже буду готов терпеть твое дрянное чувство юмора, если ты вдруг станешь моей родственницей». Переход с вы на ты был таким разительным, и в данном контексте все это казалось настолько оскорбительным, что даже несмотря на страх, я вдруг поняла, что меня просто до чертиков бесит этот недочеловек. Да что он себе позволяет? Это я и Аля ничего не стоим. «Ладно я, но моя девочка уж точно гораздо больше, чем он сам вместе с этим нелепо кричащим богатством». «Не втягивайте меня в ваши семейные разборки», тихо произнесла я, пытаясь изобразить уверенность. «Нет-нет-нет», — подсокол он, манерно покачав перед моим лицом пальцем из стороны в сторону. «Ты сама в них влезла, и все никак не отцепишься, мешаешься под ногами. Чем я вам помешала?» «Не дала взорвать родного брата?» Юрий на секунду прикрыл глаза, будто борясь с собой. Затем вдруг сжал в кулак руку, слегка качнувшись в мою сторону. Я отпрыгнула в сторону, чувствуя, как вновь подскакивает пульс. «Надеюсь, моего брата вы так же выбешиваете, и он прибьет рано или поздно вас самостоятельно». На его лице уже вновь было лукаво-веселое выражение, которое так не вязалось со смыслом его слов. «О, смотрите, а вот и обещанный сюрприз». В это время дверь здания распахнулась, и на крыльцо вышла моя мать. Не знаю, кого я ожидала здесь увидеть, но уж точно не её. Видимо, хотя бы в этом мы с ней были схожи, потому что по той гамме не самых лицеприятных чувств, что отразились на её лице, стало ясно. Ей сюрприз тоже не слишком понравился. Но она быстро с собой справилась, легко спорхнула с крыльца и двинулась в нашу сторону. «Юрий Андреевич, сколько раз я вам говорила, не отвлекайте меня по пустякам. Я художник, творец. Разве можно работать в такой обстановке? Я и так уже вся на нервах». Женщина изобразила настоящее страдание на лице, и картинно приложила ладонь ко лбу. «Думал, вам будет приятно увидеться с дочерью?» Хмыкнул черт, не обращая внимания на недовольный тон. «Надеялся, вдохновитесь и уже доделаете свой проект». Если бы вы согласились пожить в моем доме, и мне не пришлось бы снимать вам гостиницу в городе, времени бы у вас было больше». «Да я? Да я?» Задыхаясь от эмоций, она буквально покраснела от возмущения. «У вашего дома дурная энергетика, я вам сразу сказала. Я работаю так быстро, как могу. А с ней?» Она повернулась в мою сторону, смотря с таким возмущением, будто это я напросилась навстречу. «Мы уже успели увидеться, так, Кристина?» то он явно не терпел возражений. Я все понимала. Я была рычагом давления на Андрея, а мать рычагом давления на меня. Видимо, Феникс-старший просто не придумал ничего лучше, кроме как найти ее и привести сюда. Учитывая, сколько должно быть трудов, ему это стоило, вещь, украденная у него, действительно должна была быть очень ценной. У матери, между тем, обнаружилась аллергия на нечисть, и теперь ее все буквально разрывает от противоречия. Желание заработать огромную кучу обещанных ей денег и желание убраться подальше от этого дома и его обитателей. Я все это понимала, за исключением одного. С чего это Юрий решил, что меня это будет заботить? Она уже много лет не интересовалась моей судьбой. Жаль будет, если с ней случится что-то плохое. Ну не убьет же ее черт в конце концов. Если он рассчитывал на теплые чувства между матерью и дочерью или хотя бы их намеки, то попал в молоко. С таким же успехом он мог бы взять в заложники абсолютно любого человека с улицы. Да, это ужасно, но в случае чего я не буду жертвовать собой, а обращусь в компетентные органы. Ко мне это не имеет ни малейшего отношения. И ведь он не мог этого не знать. Разве нет? Тогда почему он это сделал? То, что пришло мне в тот момент в голову, было буквально озарением. Откровением такой силы и ясности, что я невольно рассмеялась. А ведь логично. Иначе к чему был весь этот спектакль со скорой? Слова чёрта про то, что я сама села в машину, и он тут вообще как бы ни при чём. Да, конечно, мамочка. Кажется, я впервые назвала её так за много-много лет. Но вытянувшееся лицо женщины того стоило. Юрий Андреевич, я вам, конечно, очень признательна, но с мамой мы уже виделись. Вы же ей мой телефон дали, помните? Право слово, зачем срывать с места из-за такой ерунды? Сами говорите, сроки, проекты. «А она у меня, ну, очень творческая личность. Я её никогда по пустякам не отвлекала». «Хм, постойте-ка, я её вообще никогда не отвлекала. И вам не советую, правда, мамочка?» Потерявшая дар речи Оксана слегка заторможенно кивнула. А вот сам Феникс-старший выглядел при этом не слишком довольным. Глаза стекленели, черты заострились, губы сжались в тонкую линию. «Я пойду тогда дальше работать, да?» Несмелый тон не слишком-то вязался с тем боевым настроением, с которым она спустилась к нам. «Да-да, Оксана Александровна, можете идти». «Ну и я тогда пойду, да?» Ослепительно улыбнулась я. «А разве мы договорили?» В голосе Юрия была сталь, но вот мне уже было ни капли не страшно. «А вы разве можете помешать мне уйти?» Очередным вопросом на вопрос ответила я. Потому как по лицу Юрия начали расползаться багровые пятна, я поняла, что попала в точку. Не зря Андрей говорил мне, что нечисть не может навредить матери с маленьким ребенком. Не знаю как, но сейчас очевидно работало именно это. Все, что он смог сделать, это найти мою мать и привезти сюда. Должно быть от бессилия и только. Я способ надавить на брата, а вот способов надавить на меня он попросту не нашел, потому что есть нечто, что не дает нечисти навредить ни мне, ни Але. «Я вспомнила тот момент, когда встретила Юрия у дома Андрея. Как потом дорогу мне преградили его головорезы. «Просто иди. Они ничего не могут тебе сделать». «Кажется, Ирэн сказала что-то подобное. Тогда я понятия не имела, о чём идёт речь. А сейчас по лицу финика старшего я понимаю, что это чистая правда». «Ворота закрыты. Я тебя просто не выпущу», — процедил он сквозь зубы. Я пожала плечами, ещё раз откидывая взглядом идеальную лужайку. Забор выше двух метров шёл по всему периметру, был сплошным и сделанным из кирпича. Кажется, в нескольких местах он выглядел похуже, вот только с ребёнком на руках не перелезть. «Куда ты собралась?» Заметив мой решительный шаг, рыкнул чёрт. «Не твоё дело», — огрызнулась я. «Что же делать?» Да даже если я каким-то чудом через забор перелезу, у меня ни телефона, ни денег. Как я доберусь до города? Сколько тут километров? Пешком доковыляю, дай бог, к завтрашнему дню и то, при условии, что буду идти всю ночь. Ну ладно, одна я, может быть, еще бы и дошла, но с ребенком на руках. Судя по всему, мой похититель и сам это понимал, а потому не пошел останавливать, когда я ринулась проверить стену в дальней стороне двора. Первое, что я услышала, подходя ближе, рев мотора. Казалось, снаружи как минимум идут какие-то строительные работы. Затем был ляск звук удара. Я обернулась к воротам. Всего одна секунда, и те с зубодробительным скрежетом сорвало сорвалось петель, покорежило и потащила вперёд ударом огромного внедорожника. Стоило тому въехать на территорию, как дверцы машины распахнулись, и оттуда высыпало человек десять. Как только все уместились, не иначе плашмя друг на друге. Я с удивлением обнаружила... Несколько знакомых лиц из строительной бригады зомби. Как по команде, они встали вокруг джипа, подоставали разного калибра и формы оружия и, наставив его на владельца дома, неподвижно замерли. Затем передние двери открылись, и уже не спеша на зелёный газон вступили с одной стороны Рен, с другой Андрей. Феникс-старший при этом ничуть не смутился, демонстративно поднял руку, щёлкнул пальцами, и совсем скоро его окружила такая же вооружённая до зубов толпа охраны. «Вот тебе и битва нечисти. Чёрт против чёрта. А где фаерболы, махание волшебными палочками? Что за разборки аля девяностые?» «Где они?» Даже отсюда я услышала напряжённый голос Андрея. «Даже не поздороваешься, брат?» Отвечать на вопрос Юрий явно не планировал и, как по мне, откровенно наслаждался сценой. Мне сейчас нужно было только привлечь к себе внимание, как всё тут же бы разрешилось. Вот только увидев вооруженную до зубов толпу, я буквально приросла ногами к земле. Внутри зудела неприятное чувство, что они начнут палить просто на любой резкий звук и без разбору прикончат и меня, стоит окликнуть их. Да и к мертвякам приближаться тоже не хотелось. Покачивая одной рукой малышку, второй я машинально потерла шею. Лучше бы они сейчас метали лучи молний. Это было бы не так страшно, потому что выглядело бы не так реально. «Да и потом Андрей украл что-то у брата. Он здесь с толпой то ли бандитов, то ли просто зомби-убийц. А положительный ли он герой во всей этой истории? Здравствуй, брат. А теперь ещё раз, где?» От голоса финика у меня по спине пробежали мурашки. «Как можно говорить настолько спокойным и твёрдым тоном, но при этом так, чтобы я, находясь в пятидесяти с лишним метрах, всё слышала?» Юрий расхохотался. мелко потрясая бородкой и чуть придерживая очки руками, а затем резко остановился и хлёстко ответил. «Да, действительно, где? Напомнить, что ты у меня забрал. Ты хоть понимаешь, что время истекает, осталось меньше недели?» «Это у тебя осталось меньше недели», — безразлично бросил Андрей. «Я же не тороплюсь, да и тебе не советую». «Вместе у нас бы всё получилось!» Кажется, тема была больной мозолью, потому что мужчину буквально перекосило от негодования. «А если не хочешь помогать, то хотя бы отойди в сторону». Нелюди с оружием напряглись, любой момент ожидая команды и наблюдая за действием своих главарей. «А если вдруг перестрелка и шальная пуля угодит в меня?» Как-то не очень хотелось проверять тезис о том, что нечисти нельзя навредить мне в действии. Взяв себя в руки, все же осторожно вышла из-за тени забора, чуть приподняв одну руку в сдающемся жести. «Не дай бог, ещё подумают, что я какой-нибудь подсадной снайпер». «Кристина!» Андрей тут же забыл про брата и про наставленное в его сторону оружие. Всего пара секунд, и я у него в руках. Его сердце стучало в унисон с моим. Я его слышала. Аля недовольно заёрзала у меня на руках. «Осторожно, малышка!» «Кристина, ты тут, всё в порядке? Ты не ранена?» «Нет, нет, всё хорошо», — сдавленно прошептала я. Дыхание перехватило то ли от переполняющих чувств, то ли от радости встречи, хотя, может, дело элементарно было в том, что зомби вокруг чересчур сильно нервировали. «Прости, это я виноват, я не должен был отпускать тебя, больше не отпущу». Я судорожно сглотнула, и одна часть меня почувствовала радость и облегчение. «Как же всё-таки это здорово, когда ты нужна». В то же время другая искренне возмутилась. «А ему ли это решать?» «Я тоже рада тебя видеть». Более сухо, чем хотела, выдавила я, чуть отстраняясь. «Идём». Он понял меня без слов, взял за руку и потянул за собой к машине. Его брат не сказал ни слова и не сделал попытки нас остановить. Лишь подал знак своим людям, и те убрали оружие. Андрей открыл передо мной пассажирскую дверь спереди. Я обернулась, чтобы посмотреть, как же все остальные влезут назад, и, к удивлению, обнаружила там салон лимузина. «Я точно в джип садилась? Как такое вообще возможно?» «Расширение пространства, не обращай внимания». «А из однушки трёшку так можно сделать?» Брякнула я первое, что пришло в голову. «Замучаешься согласовывать перепланировку», усмехнулся мужчина краешком губ, хотя глаза его по-прежнему не улыбались. И ренджи как и зомби, уселась на причудливые изогнутые чёрно-белые сиденье «Кажется, салон был предназначен скорее для изысканных торжеств». чем для того, чтобы перевозить банду головорезов. И, кажется, несмотря на всё, что произошло, я не прочь была бы прокатиться там, а не спереди. Все эти глянцевые панели, кожа, встроенный бар одним своим видом давали ощущение праздника. Пришлось сорвать ребят со стройки. Как бы, между прочим, вставил Андрей, проследив мой взгляд. «Поверь, они не причинят тебе или оливти вреда». Мотор взревел, и машина с лязганьем отъехала назад. протащив за собой ворота ещё какое-то время. Через пару-тройку метров они всё-таки упали на дорожку, разбивая плитку и жутко грохоча. После этого Андрей уже, как ни в чём не бывало, развернулся и вырулил на грунтовую дорогу. Некоторое время мы ехали молча. Но внутри всё просто распирало от невысказанных вопросов. На часть из них я уже тут же отвечала сама себе. Получил ли он моё письмо? Глупости, конечно, получил, иначе бы и не ответил. А как ответил? как нашел меня и почтовый адрес. Хотя наверняка я просто не заметила слежку, или же хозяйка квартиры за хороший барыш, как и моя мать, оказалась готова мириться с трудностями общения с нечистью. Но даже если так, то как узнал о похищении? Скрытые камеры, непрерывная слежка за квартирой? Больше не отпущу. Вспомнила я его срывающийся шепот. После того, что я пережила, это напоминало плен. Ощущение несвободы и страх снова оказаться в заперти. «Спасибо, что вытащил меня», — кашлянула я, подбирая слова. «Отвезёшь меня, я скажу адрес». Андрей поморщился, а затем щёлкнул кнопку на панели, отрезая нас от того, что происходило в салоне. Мы больше не слышали их, а не нас. Сразу стало даже дышать легче. Всё-таки вид зомби слишком сильно пугал меня, напоминая о случившемся нападении у меня в доме. «Ты едешь ко мне». без апелляционно заявил Финик. «Я не собираюсь снова. Моему возмущению не было предела. Он что, опять? Я не его домработница, не жена, не блудная дочь. Если он считает, что может за мой счет решать свои проблемы, то ошибается. Уж куда-куда, в его разборке с родичами я влезать не хочу. Мне и своей сумасшедшей родни хватает. Тебе мало одного похищения?» С жаром перебил меня Андрей, повышая голос. «Но меня похитили из-за связи с тобой». Так не лучше ли держаться от тебя подальше?» Резонно заметила я. Я повернулась к окну, наблюдая за тем, как мы вновь проезжаем кукурузные поля. Самих початков ещё не было видно, они были скрыты листьями. Зато высокие зелёные стебли гордо торчали вверх, чуть покачиваясь на ветру. «Виноват, признаю». Он легко это произнёс, кажется, без капли раскаяния. «Думал, если ты исчезнешь из поля зрения моего брата, то тебя это всё не коснётся». Но теперь он с чего-то решил, что может меня шантажировать. Так что лучше будет тебе и Алифтине быть рядом. Я сама сбежала. В голову начали закрадываться нехорошие мысли. Как это может быть, что я делала то, что планировал он? Подожди, ты хочешь сказать, что есть какая-то магия, которая заставляет думать и действовать в соответствии с чьими-то хотелками? Вот это уже было страшно по-настоящему. И должно быть, Андрей что-то такое увидел в моем лице, потому что торопливо добавил. «Есть. Но это не тот случай. Я просто подстроился под обстоятельства. Ты решила пожить одна. Я уважаю твоё решение. Но сейчас дай мне ещё немного о вас позаботиться. Уверен, мы найдём компромисс. Ты говоришь так, будто мы были женаты или между нами был как минимум бурный роман. Больше всего меня сейчас злило то, что я понимала. Я соглашусь. Я не могу ещё одну неделю высидеть в заперти, обрекая на то же ребёнка». «Если уж опасно что с ним, что без него, то какая разница? Пусть тогда меня окружает хотя бы комфорт и возможность выйти на огороженную территорию участка». Дорога, наконец, свернула на трассу. Вдалеке показался город. Теперь вместо кукурузы на обочинах красовались билборды, пестрящие рекламой. Я безразлично скользила по ним взглядом стараясь подавить вновь давшее о себе знать беспокойство о дочери. «Извини, это все нервы». Я тряхнула головой, отгоняя дурные мысли. Нельзя же в самом деле упрекать человека за то, что он пытался мне помочь, пусть и после того, как сам же и навредил.